Например, безусловно, не с улицы сюда пришли и окончили какой-то особый юридический институт. Конечно, самый лучший в нашей стране, ведь у вас все самое лучшее. И очевидно, там преподавали самые лучшие учителя, профессора, доктора наук. Это значит, что вам четыре или пять лет вдалбливалась наука о праве и о правде. Наука о путях познания истины, а ведь она очень древняя, эта наука, ее вырабатывали.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 Но ведь камень-то он света не меняет. А человек, он сволочь, хитрый, переменчивый. Сегодня он светлый, а завтра он темнее осенние ночки. И вот ваши светленькие у вас в руках сереют, сереют. Через месяц другой совсем станут черными. Но это внутри. Внутри. А снаружи цвет у них все тот же. Даже подя они еще посветлеют.